Валерий Пилецкий, Пиля, бывший сотрудник администрации ИТУ, ныне урод. 28 мая, среда, еще ночь. Что же произошло в тоннеле, Валерий так и не понял. Им поручили охранять тыл отряда, и поначалу он постоянно оглядывался назад, светя фонарем. Но ничего там не замечал. Он видел перед собой только спины спецов и тащился следом, стараясь не шуметь и страдая от все усиливающегося похмелья и наваливающейся клаустрофобии. Спецы переговаривались громким шепотом, были злые, и, как понял Пелецкий, тоже не горели желанием шляться под землей. Старший с какими-то нашивками на рукаве камуфляжа несколько раз вызывал по рации посту люка и докладывал туда о том, что никого не видит. Затем откуда-то из глубины труб труп донеслось энергичной стрельбы. Пелецкий скосил глаза на бегемота и увидел, как тот сморщился. Видать, та же самая идея его посетила, сейчас под пули погонят. И Пелецкий непроизвольно опустил глаза на свой автомат, представляя, как он вскидывает его и длинной очередью стреляет в спины спецам, потащившим его в это жуткое место. А затем бежит к выходу наверх на поверхность, которая теперь казалась ему чуть ли не раем земным. Настолько ему было плохо в этой смердящей трубе с канавой грязной воды посередине. Неожиданно спецы как-то засуетились, лучи подствольных фонарей метнулись по грязным стенам и что-то приземистое и массивное, страшно завизжав, бросилось к ним из темноты. Автоматы спецов ударили разом, по стенам замелькали сполохи, грохот выстрелов, отразившись от стен, больно ударил по ушам. Пелецкий вскинул автомат, но стрелять было не в кого, впереди были люди. Кто-то орал матом, заколотил, как молотком печенек в руках одного из спецов. — Твою мать, гляди, что за твари сказал один из них, когда стрельба затихла. — Не видал пока таких. «Это кто раньше был?» Пелецкому даже не было любопытно глянуть на убитое существо. Он увидел лишь когтистую лапу, вытянутую в сторону, а все остальное закрывали ноги выстроившихся вокруг. Когда снова пошли вперед, он бросил взгляд на изрубленную пулями омерзительно воняющую тушу и даже не понял, что же это за тварь. Но почему-то еще больше возненавидел спецов, загнавших его в место, где такие водятся. Отряд пошел дальше – И уроды бестолково сгрудились за спиной тех, кто вел их за собой. Затем он увидел людей, идущих навстречу, лишь когда спецы снова открыли огонь короткими очередями, понял, что это не люди, а мертвяки. Затем кто-то заорал у него прямо за спиной. Лучи фонарей панически заметались, и он увидел мертвеца, вцепившегося зубами прямо в лицо бегемота, который выронил автомат из судорожно отбивавшегося окровавленными руками. Кровь текла у него по шее, по спине, кто-то, кажется, клешня выстрелил, убив зомби. А затем выстрелил еще раз, прострелив голову бегемоту. Все уже знали, чем закончится такое нападение. хули вылупились!» – истерически заорал на них Клешня. «Прощелкались, суки! Вам в сраку вцепились!» Снова закричали спереди, выстрелы острыми кирками били по ушам, в глазах мелькала. Пелецкий почувствовал, что ничего не видит вокруг, ничего не понимает. Взгляд его остановился на окровавленном и изуродованном лице бегемота, валяющегося прямо у них под ногами, бок о бок, с полузгнившим грязным трупом, напавшим на него. Кто-то сдернул с бегемота автомат, ремень зацепился за руку, и, поднявши оружие, пытался освободить его сильными рывками, отчего голова убитого моталась из стороны в сторону, словно отрицая случившееся с ним. В голове колонны, от которой Пелецкий отстал, раздались отчаянные крики. Набросившаяся на них тварь повалила кого-то из спецов, И успела почти начисто оторвать ему голову, прежде чем ее свалила пулеметная очередь почти в упор. Кто-то мельтешил в глубине тоннеля, в дергающихся фонарных лучах, кто-то странный, изломанный и быстрый. Кто-то мельтешил в глубине тоннеля, в дергающихся фонарных лучах, кто-то странный, изломанный и быстрый. На хрен назад!» — вдруг заорал спец с нашивками. «Пошли они со своими ящичками, мля!» уродом дважды приказывать не пришлось. Они бросились назад кучей без всякого порядка, даже не оглядываясь, и никто не заметил, как рванувшая за ними следом чудовище настигла клешню, повалило его лицом вперед, прыгнув на спину, и одним ударом зубастых челюстей пробила ему череп. Чтобы не обратился, отдал новый материал для изменений убившей его твари. Все сгрудились у колодца, и до того прикрывавшие отход спецы вдруг резво всех растолкали и полезли наверх первыми, оставив перепуганных уродов внизу дожидаться своей очереди. Пелецкого как-то вообще вытолкнули во внешний круг толпы, и он с расширившимися от ужаса глазами смотрел в темную глубину тоннеля, куда не дотягивался свет фонарей, ожидая, что оттуда выскочит нечто невероятно злобное и ужасное. Наконец дошла очередь до уродов. Кто-то уже лез наверх, наступая ботинками на пальцы лезущих следом. Было шумно, все матерились, орали, брякало оружие остальные ступеньки, сверху сыпалась грязь. Людей внизу оставалось все меньше и меньше, и Пелецкому было все страшнее. Он крутил головой во все стороны каждую секунду, ожидая нападения сзади, дрожащими руками вцепившись в автомат. «Ну быстрее вы там!» — орал он, как казалось ему, хотя на самом деле он еле сипел эти слова, и его никто не слушал. И тут снова раздалась стрельба. На этот раз уже сверху. Автоматы, пулеметы, подствольники — все слилось в единый треск. Гулко протяжно ударил крупнокалиберный, кто-то орал, чье-то тело летело вниз из колодца, сбивая с лестницы лезущих. А затем наверху грохнуло так, что Пелецкий почти начисто потерял слух и в ужасе спрыгнул в канаву с грязью, пригнувшись и нахватавшись ртом вонючей застоялой жижи и даже не почувствовав мерзкого вкуса. Вынырнув, он столкнулся лицом к лицу с усатой мордой Редькина, мордатого бывшего контролера с одной из местных зон. «Че вылупился?» — крикнул Редькин. «Бежим отсюда, сейчас гранату скинут». Слова его доносились до пилецкого словно сквозь вату. Уши заложило, а в глазах вспыхивали искры. Кроме Редькина на пропете стояли еще двое, из которых Пелецкий узнал только пулеметчика Мерзлю, сменившего на этой должности убитого Вяльцева Барабана. Рук ему никто не протягивал, брезгуя его вонючестью, поэтому он выбрался из канавы сам и побежал следом за успевшей изрядно удалиться троицей. И это его спасло. Единственное, что он успел сделать, так это упасть на живот, стараясь вжаться в грязный бетон и стать совсем незаметным. Странная кривобокая тварь, похожая на тех, что бросались на них совсем недавно, выскочила из тоннеля в тыл пробежавшей мимо троицы, а еще две бежали спереди, завывая, как циркулярные пилы. Загрохотали длинные очереди, но уродов это не спасло. Ни одна из тварей не сбилась с шага и не упала. Почти добежав до своих жертв, они прыгали, выставив вперед конечности с огромными когтями. Сбивали свою жертву с ног, наваливались сверху всей своей массой и пытались прокусить им черепа, что получалось плохо. Все трое были в касках. Этого Валерий уже не видел. Он бежал, что есть сил, к лестнице. Плевать, кто там стрелял наверху, потому что страх лишил его остатков разума. Ему было уже все равно. Напомнился он уже под самыми ступеньками – Автомата в руках не было, кажется, он оставил его там, где и залег. Но прямо под лестницей растянулось тело одного из уродов, возле которого валялся автомат с надетым на труп ремнем. Пелецкий было начал дергать оружие, но волны ужаса, идущие из темноты прямо ему в мозг, погнали его наверх. Он лез, повизгивая, остальные ступеньки мелькали у него в руках. Круг тусклого света над головой все приближался, и в конце концов он выглянул наружу. Чья-то крепкая рука ухватила его за шиворот, а вторая, вся покрытая татуировками, держала узкий блестящий нож у него под носом. А затем веселый голос произнес «Гражданин начальник, пожалуйте в гости!» Анатолий Еременко, командир отряда из центра, 28 мая, среда, раннее утро. УАЗик с Петраковым подкатил, как и обещали, через 30 минут. С бывшим кумом были еще трое из самых надежных, единственные и, наверное, серьезные бойцы на весь отряд уродов. «Это хорошо, может, и помогут», — подумал Еременко. Он отошел с Петраковым в сторону, затем сказал, искренне глядя тому в глаза. «Приказ пришел по окончании операции вас всех в расход, обратно не вести». «А мне-то об этом зачем?» — недоверчиво глянул ему в лицо Петраков. А меня с вами до кучи вздохнул Еременко. За провал операции ничего не вышло. От меня что хочешь, сразу же перешел к делу тот. Уйду с вами, коротко ответил Еременко. отзывай своих отовсюду и пойдем на вятку. В ту сторону нас точно не ждут, прорвемся. У меня люди с людьми Циммера в с сомнением, ответил Петраков. Не так просто отозвать. Это я на себя беру, сказал Еременко. Точка сбора у вас определена? — Обижаешь, начальник, — усмехнулся собеседник. — Мы полки в бой не водим, но что-то соображаем. Тогда будь готов валить всех, кто нам сейчас мешать станет, — жестко сказал Еременко. — Вопросы. — Да какие у нас могут быть вопросы, — усмехнулся Петраков, скидывая с плеча КМС со сложенным прикладом. — Ты сам начнешь? — Сам, — кивнул Еременко и направился к воднику, вынимая из разгрузки маленький и неуклюжий ПСС. Заглянув в кабину, он убедился, что водитель спит. Тот заснул уже пару часов назад и просыпаться не собирался. Подойдя к открытой двери КШМ, сунул руку с пистолетом в темное нутро машины, где лишь светились разными цветами кнопки и шкалы радиостанций, и выпустил три пули в затылке трех человек, сидящих к нему спиной в надетых наушниках. Никто даже среагировать не успел, тела повалились друг на друга. С особым удовольствием он убил серых, подозрительно прилежно слушавшего эфир все последние часы.